Глава двадцать Главный констебль Эндрю Эвертон пристально смотрит на множество лиц, глядящих на него снизу вверх. Что ж, кое-кто спит, а два пожилых джентльмена на заднем ряду ведут между собой приватную беседу, однако все остальные, тем не менее, глядят на него во все глаза. Он любит такие моменты, действительно любит встречи с читателями. Его не часто куда-либо приглашают, и, если уж быть до конца честным, он сам организовал мероприятие, но все равно это волнительно. Кроме того, он почти сразу замечает лицо, ради которого сюда прибыл, пока ему везет. Разумеется, он надел парадную форму, поскольку это создает ощущение театра, а также добавляет ему авторитетности. Он знает, что и чтением это придаст дополнительную энергию. Не то, чтобы это было необходимо, его романы и сами по себе сильны, но перед ним поколение, которое уважает вас уже за то, что вы главный констебль. Не то, что нынешняя молодежь, с которой что посеешь, то и пожнешь, и которая считает, что доверие должно быть обоюдным. Женщину, только что его представившую, зовут Марджери. Марджери удивилась, когда Эндрю написал ей, предлагая провести эти чтения, но быстро ответила «да», пообещав собрать личный состав, и вот все они оказались здесь. Последнее напутствие, данное ему Марджери, заключалось в том, что предыдущим докладчиком в литературном кружке Куперсчейза была женщина, написавшая книгу о рыбе, и она показала себя очень хорошо, поэтому, пожалуйста, не подведите нас». Эндрю Эвертон не собирается никого подводить. Он решил почитать отрывки из своей четвертой книги «Храни молчание». Это продолжение его предыдущих работ «Приведи доказательства, навреди своей защите» и самой первой книги «Кровавая смерть Арчибальда Девоншира» которую он написал до того, как изобрел свою элегантную систему названий. Глаза сканируют комнату, дожидаясь подходящего момента. Он знает, что молчание, его красивая форма и выразительные карии глаза не могут не вызывать предвкушения. Наконец он начинает читать. Труп был изуродован до неузнаваемости. Он слышит несколько шокированных вздохов, и видит, как женщина в первом ряду, одетая в твидовый жакет жемчугами, нетерпеливо склоняется вперед. Черно-красная кровь растеклась вокруг тела. Конечности оказались вывернутыми под гротескными углами, подобно свастике смерти. Главный констебль Кэтрин Говард никогда не теряла головы, даже если все вокруг. Рука взмывает вверх. Обычно на чтениях такого не происходит. Эндрю Эвертон решает ответить на вопрос, даже несмотря на то, что это ломает повествование. Он указывает на спрашивающую, женщину лет 90. «Простите, любезный, вы сказали Кэтрин Говард? Как королева? Жена Генриха Восьмого?» «Да», — подтверждает Эндрю Эвертон, э, пожалуй, да». «Это то же самое имя?» — спрашивает мужчина, сидящий в дальнем конце комнаты. «Или тот же самый человек?» «Просто такое же имя», — замечает Эндрю Эвертон. Действие книги происходит в 2019 году. По мере обсуждения вопроса нарастает ропот. Кажется, стихийно появляется народный представитель. Это женщина в твидовом жакете в первом ряду. «Два момента», — говорит она. «Кстати, меня зовут Элизабет». Во-первых, имя Кэтрин Говард сбивает с толку. По залу прокатывается гул одобрения. «Ну, я...» — начинает Эндрю Эвертон. «Нет, сбивает». «А во-вторых», — продолжает Элизабет, «подозреваю, что серия книг, в которых детективом стала бы настоящая Кэтрин Говард, вполне могла бы выбиться в бестселлеры. «Ваши книги бестселлеры, главный констебль?» «В своей категории да», — отвечает Эндрю Эвертон. «Гугл не согласился бы с вами», — говорит Элизабет. «Но продолжайте же, нам очень нравится». «Вы уверены?» — осторожно спрашивает Эндрю Эвертон, и зрители горячо дают понять, что это действительно так. «Просто мы любим перебивать», замечает тот самый человек, с которым захотел встретиться Эндрю Эвертон. Его зовут Ибрагим Ариф. Эндрю сразу узнал его в видеорепортаже в вечернем Юго-Востоке. «Это свойственно нашей природе. Прошу вас, вернитесь к распростертому трупу». «Спасибо». «Хотя», — перебивает Ибрагим, — Ему в голову явно приходит свежая мысль. «Когда вы говорите, что она не теряет головы, это намек на обезглавливание настоящей Кэтрин Говард?» «Нет», — отвечает Эндрю Эвертон. «На самом деле я не... нет. А я подумал, это такой литературный прием», — говорит Ибрагим. «Ну, знаете, как это бывает?» Она... «Я что, тут единственный, кто в первый раз слышит о Кэтрин Говард?» — недовольно спрашивает мужчина в футболке Вестхэма. «Да, Рон», — отвечает Элизабет. «Теперь позволим главному констеблю продолжить». Она берет... «А потом будет автограф-сессия?» — спрашивает маленькая седовласая женщина, сидящая рядом с Элизабет. «Женщина с рыбой раздавала автографы, не так ли?» Зал соглашается с тем, что женщина с рыбой действительно раздавала автографы. «Боюсь, мои книги электронные, и потому их невозможно подписать, если только вы не хотите, чтобы я безнадежно испортил вашу электронную читалку», говорит Эндрю Эвертон, ожидая реакции. Это шутка, которую он до совершенства отточил в гостевых залах нескольких пабов, и книжных магазинов Кента за последние несколько лет. Спустя секунду приходит осознание, что здесь над ней никто не смеется. Но после чтений я раздам всем QR-код, чтобы вы могли купить любую из моих книг со значительной скидкой. Поднимается сразу несколько рук. Ибрагим поворачивается лицом к слушателям. QR-код — это быстрый ответ, который может быть считан компьютером для связи вас с определенным адресом в интернете, типа матричного штрих-кода. Большинство поднятых рук опускается, но 3-4 остаются. Ибрагим поворачивается обратно к Эндрю Эвертону. Оставшиеся вопросы будут о конкретном размере скидки. 50% отвечает Эндрю Эвертон, и остальные руки опускаются. «Продолжайте, пожалуйста», — просит Элизабет. «Мы вас задерживаем». «Вовсе нет», — отвечает Эндрю Эвертон. Он найдет способ поговорить с Ибрагимом Арифом после чтений, просто вовлечет его в разговор, установит взаимопонимание и спросит о том, что должен выяснить. Ариф здесь, и это главное. Эндрю вновь заглядывает в свои записи. «Мне начать с самого начала?» «Не стоит, голубчик», — отвечает Элизабет. «Изуродованный труп Кэтрин Говард сохранила голову. Думаю, мы все уже в курсе». Эндрю Эвертон кивает. Она окинула взглядом раскинувшуюся перед ней картину. От внимания Говард не ускользнуло, что даже опытные офицеры — «Смертельно побледнели». Сидящая сбоку аудитории Марджори, женщина, которая его представляла, решает прервать выступление. «А вас не смущает, что она женщина, но с фамилией вроде мужского имени? Я бы сразу подумала, кто такой этот Говард?» Эндрю видит в зале энергичные кивки. «Не слишком ли поздно это менять?» С дружеским участием спрашивает седовласая женщина. «Ну да, книга вышла несколько лет назад», — отвечает Эндрю Эвертон. «Говард — героиня всех моих книг, и до сих пор, кажется, никто не возражал». Взметается несколько недоуменных бровей. «Продолжайте», — просит Элизабет. Эндрю возвращается к тексту. Он полагает, что продаст несколько экземпляров. Затем поблагодарит Ибрагима за вопросы и задаст несколько собственных. Он делает глоток из стакана, заботливо поставленного на кафедру. Вместо воды в нем водка с тоником. Наверное, это и к лучшему. Никто из присутствующих никогда не видел место преступления столь ужасного, столь жуткого, столь растленного. Никто, кроме Кэтрин Говард. Потому что Кэтрин Говард уже видела точно такое же место преступления. А точнее, всего три ночи назад. Во сне. Руки снова взлетают вверх.